Моя вера в Бога Всемогущий Бог не спит и не должен быть, действия его слуг поднимаются к нему, и он будет считать их на день воскресения